Всё равно один остался. Глава шестая. Любовь творец всего доброго, возвышенного, сильного, тёплого и светлого. Феликс Дзержинский. К вечеру Жихорь окончательно понял, что остался один. Никто во всём Столинграде не сторожилы, помнившие его диковатым лесным мальцом, разбойничьим выкормышем, не малые дети, которых он, будучи при деньгах, всегда отделял гостинцами, не красные девицы, веселые жены и вдовы, привечавшие богатыря тайком и явно, не злобные старухи-сплетницы, не, как уже было показано, боевые сотоварищи,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 После жупилого правления в многоборье к чужакам относились настраженно. — Иди, не задерживайся, не ищи беды. А то под зиму заехал один такой. Героя нашего невзора, избавителя, отравой угостил, так ель на ноги подняли. — Так это же я, избавитель, это меня ядом травили, — возражал поначалу жихарь,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 Славус был он не только добрый, но и ходую, так что невзор нынче сам у себя в долгах и сам на себя обязан батрачить. Да и незримые путы в купес с негремящими цепями закона жихре уже не тягощали. Стало быть, всё нужно начинаться изнова. Только столинградские псы, здоровенные и лютые, богатыря почему-то не облайвыли. Так всех прочих пришельцев из-за штаны не хватали. Ластились, как раньше, и велиали хвостами, у кого не обрублены были. Эй, прохожий человек, стричься-бриться не желаешь? окликнул его знакомый голос. Из-за своего плетня выглядывал столинградский брадобрей-одинец, старый бабыль и знаток всех здешних тайн. Жихарь обрадовался, что хоть кто-то на него внимание обратил и ответил, «Да я бы не прочь, только заплатить нечем. Хотя есть вот ременный пояс из шкуры заморского зверя и пряжка на нем серебряная. Только потом веревочку дай, чтобы штаны не упали». «Эх, уговорил», — сказал Бродобрей, — и открыл калитку. Э, бороду будем брить или только подровняем? Жихар был куда как зол на себя, в том числе и на собственную бороду, и решил ни одному мнестра дать. Пускай борода тоже помучается. По новой вырастает. Брей окаянное, сказал он и вошёл к аденцу во двор.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 Княжна наша любит, чтобы добрые молодцы опрятны были. Тогда, может, и возьмет в услужение, а то и в охрану ты, вон, какой дюжий. — Стриги короче, меньше голова будет преть под шеломом, — сказал Жихарь и вспомнил, что дорогие доспехи ему отныне недоступны, в том числе и шлем, хотя...